Глава одиннадцатая Но, распахнув глаза, обнаружила, что в машине заметно потемнело. Мы все так же мерно двигались по автостраде, но солнце уже склонилось к горизонту, играя на моем лице золотыми лучами. Я дернулась и, почувствовав легкое давление, приподняла голову с плеча Алекса. Но его глаза были плотно закрыты, грудь спокойно вздымалась. Алекс мирно спал, наклонившись ко мне. Его рука лежала на моей ноге, и я чувствовала исходящий от нее жар. Уголки моих губ поползли вверх от мысли, что мы уснули вместе. Да, этот день одинаково сказался на нас обоих, что мы провалились в сон. Внезапная мысль кольнула меня. Не слишком ли долго мы едем? Я думала, что до Марселя пару часов езды, и солнце было еще высоко, когда мы сели в эту машину. Я потрясла за плечо своего водителя. Алекс быстро заморгал и встрепенулся на сиденье. «Что, приехали?» Он потер переносицу. «В том-то и дело, что нет. Уже закат, а мы все еще едем». Алекс перевел взгляд с меня на пейзаж за окном. Мы въехали в небольшой городок, и даже мне было ясно, что это вовсе не наш конечный пункт. В отдалении на холме возвышался величественный замок с зубчатыми стенами. Алекс перегнулся через сиденье к французу и что-то спросил. Тот в ответ проговорил, пожав плечами, но в следующую секунду мой водитель буквально взорвался. «Марселан? Марселан? Нам нужно попасть в Марсель!» — сказал он на французском. Машина так резко затормозила, что меня кинуло на переднее сиденье. Я ничего не понимала, наблюдая, как Алекс и водитель о чем-то горячо спорят, улавливая только название города назначения. «Черт бы побрал этих французов с их языком!» Алекс чуть не ногой вышиб дверь под возмущенные крики водителя. «Выбирайся!» – указал он мне, и я с готовностью выпрыгнула на улицу. «Что произошло?» Автомобиль взвизгнул шинами и рванул с места, оставляя нас одних на дороге. Алекс взмахом ладони послал водителю неприличный жест вдогонку. «Этот кретин ехал не в Марсель, а в Марселан!» Он смотрел след удаляющемуся авто, уперев руки в бока. «И теперь мы в каркасоне, еще дальше, чем были от Марселя изначально». Алекс вытащил из кармана телефон, но экран никак не реагировал. Батарея разрядилась. Он выругался и пнул лежащий на земле камень, попав прямо в стоящую неподалеку урну. Тяжело вздохнул и опустился на бордюр, свесив голову. Сейчас вид его был совершенно вымотавшийся. И внутри у меня что-то ёкнуло. Я присела рядом на курточке, пытаясь заглянуть ему в лицо. «Намного?» Алекс поморщился. «На добрую сотню километров». Холодок пробежал по спине. Я оглянулась на погружающуюся в темноту улицу. Людей почти не было видно. Ни толкотни, ни бурлящей жизни, что присутствовали в Ницце. Это был тихий средневековый городок без ярких вывесок и суеты и, казалось, из темных углов к нам подступает холод и безнадежный мрак. «И что нам делать?» — тихо спросила я. Алекс нервно рассмеялся и пожал плечами. «Такое дело. Мы в трехстах километрах от места назначения. Наступает ночь. Попутку сейчас поймать нереально. У нас двенадцать евро в кармане и один севший телефон». «Предлагаешь ночевать на улице?» Я резко встала, с возмущением глядя на его, внезапно ставшее спокойным, лицо. И не собираюсь. А что ты предлагаешь? Он с явным удовольствием смотрел на мое раздражение. Ты же мужчина, придумай что-нибудь. Алекс встал с земли, отряхивая брюки. Хорошо устроилась, а ведь еще днем собиралась обойтись без меня. Вообще-то это твоя вина. Моя? Ты уснул, хотя должен был следить за дорогой. «Что?» «А я устала и хочу есть. На моих глазах убили друга, меня саму чуть не прикончили. Мне пришлось плыть в холодной воде, прятаться от убийц, идти по ночному городу в одной сорочке, шарахаясь от каждого звука. Потом еще дважды сбегать от психа с пистолетом, чтобы в результате ночевать на улице в трехстах километрах от спасения» вслед за алексом я сама теряла самообладание и готова была пнуть первое подвернувшееся под ноги этим чем то оказалась смятая пачка из под сигарет но я промахнулась и это еще больше разозлило меня я вскрикнула и топнула ногой мне дать тебе пощечину или сама успокоишься алекс развернул меня к себе крепко схватив за руку мне знаешь ли тоже пришлось несладко сегодня «Я просто хочу, чтобы это побыстрее кончилось!» Захныкала я и уткнулась ему в грудь. «Пожалуйста, обними меня!» Просила я мысленно, но вслух не могла произнести больше ни звука. Я и так выглядела совершенно расклеенной нюней, а если попрошу утешения, то даже в своих глазах буду выглядеть полной неудачницей. Но мне отчаянно нужна была поддержка, хоть ласковое слово. Или я чувствовала, психану совершу какой-нибудь необдуманный поступок. И мои мольбы были услышаны. Легким движением Алекс поправил мне волосы, заправив их за ухо. Такое нежное, аккуратное движение, от которого я готова была разрыдаться от счастья. «Это что, брюлики?» «Что?» Я с недоумением взглянула на него. «Сережки!» Алекс тронул меня замочку уха, повертев в пальцах гвоздики. Те самые, что неделю назад подарил мне Павел. Я отпихнула его от себя. Беру все свои просьбы обратно. Не нужно мне никаких утешений от человека, не склонного к сопереживанию. Какая к черту разница? Снимай их. Алекс протянул руку. С ума сошел? Я шлепнула его по ладони. Это подарок Павла. Значит, точно, брюлики. Снимай, или мы будем ночевать за той мусоркой. И не подумаю. Я видела, как терпение Алекса кончается. Так бывало, когда мы доводили друг друга до определенной черты. Но если раньше его удерживало то, что он работал на моего любовника, то сейчас его руки были развязаны, и вряд ли теперь он намерен мириться с моими капризами. Алекс сделал шаг навстречу, приблизившись вплотную, но едва я отступила, как схватил меня за талию и притянул к себе. «Сама сказала, я мужчина и должен что-то придумать. Ты говоришь, что устала. Если не хочешь ночевать на улице, нужно попытаться сбагрить серьги, чтобы снять хоть какую-то койку и купить приличный ужин. А если повезет, то утром мы просто купим билет на автобус и к полудню будем уже в Марселе». «Что для тебя важнее, Аня? Какие-то побрякушки, которых у тебя еще вагон и маленькая тележка? Или собственная жизнь?» Я поёжилась, когда по телу пробежала нервная дрожь. С заходом солнца на улице заметно похолодало, но я не была уверена, что дрожала от холода. Близость этого мужчины заставляла меня нервничать. Я чувствовала его силу и какую-то необъяснимую власть над моим вниманием, когда он говорил тихим, но твёрдым голосом, вот как сейчас. оговорил он вполне разумные вещи. Если на чашу весов положить серёжки и мою жизнь — Последнее будет перевешивать. Хорошо, я согласна, — прошептала я. Алекс отпустил меня. Отлично, — улыбнулся он и взял мою ладонь в свою. С уверенностью шагая по темной улице, ведя меня за руку, он будто точно знал, куда нужно идти, и через несколько кварталов мы оказались в темной неприветливой подворотне. Эта улица совсем не была похожа на остальные переулки в Каркасоне мы явно ушли от туристических маршрутов. Здесь было не и плохо освещались витрины. Дома через один пустовали, зияя черными провалами окон, а кое-где были наглухо заколочены. Редкие прохожие то и дело оборачивались нам вслед, провожая недобрыми взглядами. Мне стало не по себе. — Куда мы идем? — осторожно спросила я. «В каждом городе есть улицы, не включенные в туристические брошюры», — обернулся ко мне Алекс. «И стоит зайти немного дальше, как тебе откроется их порочная сторона. Грязные бары, наркопритоны и...» Он остановился перед массивной железной дверью с горящей вывеской «Бижу» с французского ювелирные украшения. «Не совсем законные ломбарды». «Откуда такие познания в структуре современных городов у простого водителя?» «Ты что, промышляешь чем-то подобным?» Я с опаской уставилась на него. «Нет», — как-то уж совсем неуверенно ответил Алекс и протянул ладонь. Я с неохотой сняла сережки и, взглянув в последний раз на их блеск в свете уличного фонаря, вложила в его руку. «Никуда не уходи жди меня здесь», — сказал он, опуская серьги в карман брюк. И открыл дверь ломбарда. «Можно подумать, мне есть куда идти», — проворчала я, когда Алекс скрылся внутри. Как только за ним захлопнулась дверь, я почувствовала ужасную неуверенность. Фонарь освещал не только порог заведения, но и меня, и я торчала в проулке как бельмо на глазу. «Одинокая девушка на пустой темной улице. Чем не приманка для разного рода проходимцев?» Алексу стоило поторопиться, пока кто-то из местных не обратит на меня внимания. Откуда-то послышался свист и голоса. Я обернулась на звуки и увидела компанию из трех молодых людей. Они были одеты в простые джинсы и футболки, но что-то в их внешности и поведении заставило меня насторожиться. Один, увидев, что я обратила на них внимание, помахал мне, подзывая. Сердце забилось сильнее, и я отвернулась, делая вид, что не замечаю их намеков. Раздался смех, и голоса стали ближе. Трое парней двинулись в мою сторону, улилюкая и что-то выкрикивая. ну уж нет. С меня хватит. Одна я здесь больше не останусь!» Я дернула дверь ломбарда. заперта Какого черта?» Я дернула еще раз, чем вызвала очередной взрыв смеха у подозрительной троицы. Они быстро приближались, и у меня оставалось несколько секунд, чтобы скрыться из их поля зрения. Я уже занесла руку, чтобы постучать в двери, но ее перехватили, и кто-то грубо развернул меня к себе. Один из парней, смуглый, с оспинами на лице, крепко держа меня за руку, дыхнул парами алкоголя, так, что меня затошнило. Я попыталась выдернуть руку, но он стиснул ее так крепко, что я вскрикнула и опустилась на одно колено. Он что-то сказал под одобрительный гогот товарищей. Рванул меня вверх, и своей грубой лопищей забрался мне под рубашку, нагло ощупывая задницу. И тут я не выдержала. Никто еще не смел так грязно меня домогаться. Вторая рука отвесила этому уроду звонкую пощечину. Ладонь тут же обожгло, но ошарашенное выражение лица этого тупицы того стоило. Он схватился за щеку, но в следующее мгновение меня подхватили, оторвав от земли. Я попыталась закричать, но грубая ладонь накрыла рот, заглушая звук. Царапаться и бить локтями оказалось почти бесполезно. Очень быстро остальные двое скрутили мне руки, заставляя замереть в ожидании худшего. Я слышала только стук своего сердца, которое как бешено отдавалось внутри ребер. Внезапный толчок повалил нас на землю, но ударившись об асфальт я почувствовала, как руки освободились, и державший меня парень куда-то испарился. Послышался глухой звук удара и звон стекла. Я приподнялась и огляделась. Алекс, стоя ко мне спиной, отгораживал меня от этой троицы. Ноги его были широко расставлены, как в боевой стойке, а руки подняты в ожидании нападения. Высокий тощий парень, что держал меня, валялся возле стены, постановая. Маленькое слуховое окно над ним было разбито, Смуглый бросился на Алекса с криками, но я даже не успела заметить быстрого удара, как он повалился, словно мешок с картошкой, отлетев к валявшемуся у стены товарищу. «Нормально все!» Алекс обернулся ко мне, но я услышала тихий щелчок за его спиной и уловила едва заметное движение. «Сзади!» — только успела выкрикнуть я. Третий парень уже занес стилет, как Алекс развернулся к нему и, схватив его руку, вывернул до хруста и сделал подсечку. Парень закричал, повалившись на спину, кисть руки безвольно болталась, и этот вид вызвал у меня приступ тошноты. Оглядев всех троих и удостоверившись, что они больше ничем не угрожают, Алекс вернулся ко мне и помог встать. Он даже не запыхался, будто не в драке участвовал, а всего лишь спину размял. — На минуту оставить нельзя, — проговорил он, отряхивая мою спину. Я резко повернулась и со злостью взглянула на него. — То есть ты обвиняешь меня? Ты запер за собой дверь в ломбард, и я не смогла спрятаться от них. — Я этого не делал, — рявкнул он в ответ. Это владелец постраховался когда увидел камни. К нему нечасто попадают такие экземпляры. — А зачем ты меня оставил на улице? Мог бы взять с собой. Тебе там нечего было делать. — А здесь что мне было делать? Я указала на валяющуюся на земле троицу. Могла бы просто не привлекать внимания. Я даже задохнулась от сказанного. Я не привлекала никакого внимания. Они сами подошли и стали лапать меня. Или думаешь, мне в голову пришло флиртовать, с кем попало в темной подворотне? Все вы мужики такие. У вас всегда женщина виновата. Ты еще скажи, что я так специально оделась, чтобы их спровоцировать. Я расправила рубашку, которая хоть и прикрывала зад, совсем не прятала голые ноги. Алекс осмотрел меня, скользнув взглядом по открытой плоти и отошел на шаг, сжав губы и опустив голову. «Прости», — сквозь зубы произнес он. «Кажется, я слышалась или повредилась головой. Это извинение?» «Что?» Я захлопала глазами. «Ты права», — сказал Алекс чуть громче, все так же не разжимая зубов. «Я извиняюсь». Я видела, как трудно ему это дается. Наверное, не привык просить прощения. Он по-детски завел руки за спину в ожидании моего помилования. «Что, так сложно признать свою неправоту?» — ухмыльнулась я, чувствуя сладкий вкус триумфа над мужской гордостью. «С тобой все сложно», — вздохнул Алекс, проведя рукой по волосам. Но я пропустила это замечание мимо ушей. «Тебе удалось?» Алекс выудил из кармана небольшую пачку наличных. «Триста евро. Почему так мало?» Я выхватила купюру из его рук и пересчитала. «Эти серьги стоят не меньше шести тысяч». Алекс аккуратно выдернул деньги из моих ладоней. «Думаешь, я пытаюсь тебя обмануть?» Вид у него был самый оскорбленный. «Только без документов нам больше никто не даст. Хорошо еще, что ювелир не вызвал полицию». Я наблюдала, как деньги исчезли в кармане брюк Алекса, ощущая новый приступ голода. Я носила в ушах целое состояние, а какой-то проходимец оценил серьги в пару приличных ужинов в хорошем ресторане. Каких-то 300 евро. Да каждый мой поход в салон стоил дороже. Но сейчас в моих глазах эта жалкая на первый взгляд сумма была целым спасением, на которую можно купить приличной еды и отдохнуть даже в дешевом номере отеля. Я вздохнула с облегчением, когда мы вышли из закоулков на ярко освещенные улицы. Все здесь выглядело более приветливо. Витрины горели теплым светом, приглашая внутрь. Работали пару уютных ресторанчиков, но нам нужно было найти место для ночевки. Алекс бегло спросил у прохожих адрес ближайшего отеля, и приятная молодая пара, туристы, объяснили, что через две улицы от нас направо находится небольшая гостиница. Услышав это, я почувствовала, как открылось второе дыхание и готова была бежать со всех ног в нужном направлении, но вновь почувствовала на своей ладони властную руку Алекса. Я сама крепко сжала ее и послушно шла рядом. Мы даже одарили друг друга несмелыми улыбками, чувствуя, что сможем, наконец, отдохнуть, и пару минут спустя зашли в небольшое фойе гостиницы. Небольшое помещение, где стояли уютный диван и пара кресел, с обоями в мелкий цветочек, тонула в мягком свете. Молодая девушка за стойкой регистрации подняла голову, стоило нам показаться в дверях. «Бонжу!» — поприветствовала она с улыбкой. «Стой здесь!» — шепнул мне Алекс, отпуская мою руку. «Только сейчас я поняла, что нас не смогут заселить в номер без паспортов». Но Алекс с уверенным видом облокотился на стойку, наклонившись к девушке и что-то тихо ей проговорил. Та зарделась, как школьница, и хихикнула. Алекс усмехнулся в ответ и продолжил что-то заливать ей в уши. Я заметила, как девушка кокетливо закусила губу и поправила волосы. «Дайте двое флиртуют!» Внутри что-то неприятно укололо, и я почувствовала себя совершенно никчемной. Глядя, как они мило воркуют, захотелось исчезнуть. Я явно была третьей лишней. Переминаясь с ноги на ногу, И старательно делая вид, что их разговор меня совершенно не волнует, я ощущала раздражение, глядя, как Алекс улыбается незнакомке, а та отвечает ему взаимностью. Со мной он никогда не был таким милым. Удивительно, ведь он может быть приятным и внимательным, но только не со мной. Внезапно девушка достала из-под прилавка магнитный ключ и передала Алексу. Он поблагодарил ее и, будто вспомнив что-то, показал севший телефон. Перед тут же оказался провод для зарядки. Надо же, как она растаяла под действием его чар. Алекс перехватил руку девушки и, словно истинный джентльмен, поцеловал ее ладонь. Я могла поклясться, что в этот момент в ее глазах зажегся похотливый огонек. Пять минут, и он околдовал ее. Пять минут, и в наших руках ключ от номера без какой-либо регистрации. — Что ты ей сказал? — ошарашенно спросила я, когда Алекс вернулся. Он пожал плечами. «Ты вроде как сказала, что на том основании, что я мужчина, я должен что-то там придумать. Но не только ты умеешь пользоваться своим обаянием. Я тоже кое-что умею». Он протянул мне ключ с биркой 12 «Иди в номер, а я сейчас вернусь». Я заглянула за его плечо и заметила, как девица с любопытством поглядывает в нашу сторону. «Ясно. Значит, голубки спелись». «Приятно провести время!» Я выхватила карту из его рук и с раздражением прошла по коридору. Как у меня хватило выдержки не хлопнуть дверью! Решил развлечься заодно. Процедила я в пустой комнате, как только за мной закрылась дверь. «Что ж, всегда пожалуйста!» Пять минут, и она поплыла. «Да как так?» «А меня даже ласковым словом не порадует!» Я пнула со злости кровать черт да что со мной почему я так злюсь Готова разгромить всю комнату из-за какой то необъяснимой досады к своему водителю ах да теперь даже эти обязанности он не исполняет он вообще никто для меня мужлан из одира от которого я так долго хотела избавиться а теперь меня выводит из себя только одна мысль что он с кем то флиртует в груди разливалось желание снова отвесить ему по «Только чтобы... чтобы... чтобы он так же мне улыбался!» Я упала на кровать, уставившись в потолок, хотя все внутри по-прежнему клокотало. Ведь ржавого пятна в углу и тусклой лампочки в люстре только усугубили мое состояние, подведя его к полному унынию. Впервые я видела на лице Алекса такую искреннюю улыбку, и она предназначалась не мне. Ещё ни один мужчина так пренебрежительно не относился ко мне. Обычно они проявляли ко мне искренний интерес, ухаживали и одаривали комплиментами, к которым я так привыкла за последние годы. А Алекс в первую нашу встречу сразу обозначил своё ко мне отношение. Я для него была не более чем капризной избалованной девчонкой. Интересно, почему я всё-таки оказалась не в его вкусе? Неужели ему нужна такая простая девушка – как та, что встретила нас в фойе или горничной из подмосковного отеля. И почему этот вопрос стал волновать меня только сейчас, когда я увидела, как он оказывает знаки внимания другой? Если бы я что-то испытывала к нему, то подумала, что он разбил мне сердце. А ведь чувство в груди было точно таким же. Это я хорошо запомнила, ведь давным-давно, почти в прошлой жизни, я испытала то же самое. Снова вспомнился тот мальчишка его потупленный взгляд, неловкое переминание с ноги на ногу у порога и поцелуй, открывший мне глаза. Да, чувство точно такое же. Жаркий огонь в груди, раздирающий изнутри. Ревность. Но ведь я терпеть его не могу, и он совсем мне не нравится. Мужчина с бородой не в моем вкусе. Да-да, но кого я думала обмануть? То, что кольнуло меня в сердце, не что иное, как ревность. Дурацкая бабская ревность. И что еще хуже, она была даже не к своему мужчине. Интересно, чем эти двое сейчас заняты? Продолжают мило флиртовать? Или уже перешли к четвертой базе? Фу, черт! Я резко поднялась с кровати, стараясь избавиться от навязчивого образа целующегося с девицей Алекса. Надо срочно охладить голову, пока она не взорвалась от всплывающих видений их обнаженных тел. Я прошла в ванную, открыв воду в душе, стянула с себя рубашку, туфли и белье и прыгнула под прохладный струи. Вода стекала по телу, унося мысли прямиком в небытие, и я потонула в ощущениях бьющих меня капель. Грязь и пот уносились в душевой сток, а душистое мыло вернуло ощущение чистоты и бодрости. Я даже почувствовала себя немного счастливей.